Уильям Маннинг То, что в Англии есть профессия «ти-тестер» — дегустатор чая, меня удивило. Но не сильно. В конце концов, чай — напиток с древнейшей историей. Он бывает самых разных сортов, отличается не только внешним видом, но и запахом. Отличается чай и вкусом, поэтому наличие такой профессии логично. Уильям Маннинг считается одним из наиболее тонко разбирающихся в деле определения вкуса и качества чая дегустаторов Англии. тестер отличается от дегустатора вина тем, что он не только дает оценку чайному листу, но сам создает чай, смешивая разные листочки в разных пропорциях. Дегустатор вина не создает вино, а лишь дает ему оценку поэтому, собственно, никто винного дегустатора не перекупает, хотя попытки подкупить его, чтобы получить более высокий балл, чем конкурент, случались. Он не работает ни у кого, в отличие от дегустатора чая. В этом смысле последний похож на нос крупной парфюмерной фирмы. Он нюхает, он сочетает и создает новые духи, и он — хранитель секретов. Повторяю, меня эти сведения не сильно удивили, но когда мистер манинг стал рассказывать мне о том, что во время Второй мировой войны в Великобритании было создано Министерство чая во главе с министром, я потерял дар речи. Но и это не все, — продолжал он. Чайный запас страны был разделен на несколько огромных объемов, которые были упакованы и затем увезены в секретные места, местоположение которых хранилось в строжайшем секрете. Чай был и остается стратегическим объектом Великобритании.